Там виднелось человек десять рабочих. Скорее всего, Такаки приказал не выходить, чтобы рабочие не смогли определить, сколько ребят прячется в железобетонном убежище. Наверное, это была также и предосторожность против полицейских, несомненно, рыскающих поблизости. Поэтому и Исана следует проявлять осторожность. Видимо, объявлено чрезвычайное положение прозвучавший в ушах стон Кэ, Исана воспринял как предостережение. Глава восемнадцатая. Вспышка чувственности. Третья. Когда Исана, нагруженный ящиком полным лапши, на который он положил пакеты с луком и другими овощами, с трудом добрался до входа в убежище, дверь изнутри открылась, и красномордый взял у него часть груза рядом стояла Инагу. в полдень в два часа и в четыре приходили полицейские сказала она мы сидели тихо не шелохнувшись один такая умница ни звука не проронил так как и сказал что полицейские наверное всех опрашивают и решили наведаться в убежище, потому что оно всегда вызывало у них подозрение. Я наблюдала из бойницы, когда они поднимались сюда второй раз. На Инагу была короткая, лишь чуть прикрывавшая грудь, хлопчатобумажная кофта и джинсы, закатанные до колен, а красномордый был в плавках и спортивной кепке с оторванным козырьком. Они, кажется, как следует потрудились в убежище было слышно что работа в бункере продолжается и сана таскал продукты ему пришлось пять раз сходить туда и обратно он торопился из страха что на дороге покрытой темно кофейной пылью вот вот появятся полицейские с ребятами поехавшими в идзу чтобы получше закопать труп короткого наверняка что то случилось и свободные мореплаватели превращает убежище в неприступную крепость. Продуктов хватит, чтобы выдержать долгую осаду. О корабле переговорил, — сказал Исана, передавая последний пакет такаки Их решение узнаю завтра по телефону. А если с кораблем ничего не выйдет, и мы окажемся на осадном положении, продукты будут как нельзя кстати. А если нам все же удастся выйти в море? Мы возьмем их с собой. Спасибо. Мне или Тамакити покупать продукты было бы опасно. Девчонки-кассирши читают еженедельники. Могут вспомнить фотографии. Да и денег у нас нет, чистосердечно признался Токаки. К ним подошла Инагу. Дин спит. играет в подвале. Мы перенесли продукты туда. И я, как кок, проверяю их, И делаю опись, а Дзин рассматривает этикетки на консервных банках. На верхней площадке винтовой лестницы послышался грохот, видимо, упало что-то тяжелое. — Готовимся выдержать осаду. — Если не будет иного выхода, — сказал так, как и экскурсовода и стал подниматься по винтовой лестнице. — Дзин, я пришел! — крикнул Исана в открытый люк подвала ребята из Идзу не вернулись. Вот мы и начали готовиться к осаде. Грохот подняли Тамакити с ребятами, баррикадировавшие выход с винтовой лестницы на балкон третьего этажа. Они заложили проем железными крышками канализационных колодцев, а сверху навалили разбитые железобетонные балки, из которых торчали металлические прутья. Балки они обмотали веревкой и привязали к наличнику таким образом, что получилась как бы вертящаяся дверь. Двое ребят могли легко повернуть это железобетонное сооружение и в образовавшуюся щель наблюдать, что делается снаружи, и даже вылезти через нее на крышу, если потребуется кого-то атаковать. Трудно, наверное, было притащить эти железные крышки. — Да еще, чтобы полицейские не заметили, — сказал Исана. — Их притащили сюда еще до того, как вы вернулись из Идзу, — спокойно сказал Тамакити. — У нас есть еще. Мы ими заложим входную дверь и дверь с кухни. Ваш дом замечательный, блиндаж. Противнику остается только применить артиллерию. В лучах заходящего солнца на теле Тамакити блестели капельки пота, Видимо, он работал не отдыхая. Совсем другим делом в противоположном углу комнаты занимался еще один крепкий парень. Он возился с рацией. Это был тот самый подросток, который встретил Исана на лодочной станции, когда Токаки привел его на базу Союза свободных мореплавателей. Рация представляла собой приемно-передающее устройство, соединенное с большим транзисторным всеволновым радиоприемником, и была настолько компактной, что ее можно было установить в радиорубке корабля. Подросток в наушниках настраивал рацию. «Есть сообщение из Идзу», — прокричал Такаки в прикрытое наушником ухо радиста. «В пятичасовом выпуске ничего не говорили. Я прослушал все станции префектуры Сидзуока», сейчас пытаюсь поймать переговоры патрульных машин». «У меня же нет наружной антенны», сказал Исана. «Ее уже установили». «Это радист Союза свободных мореплавателей. Он окончил радиошколу и...» «Работал радистом на корабле», — объяснил Такаки. Когда Такаки и Исана спустились вниз, к ним присоединился Тамакити. Он явно хотел присутствовать при разговоре с ребятами, которых он самовольно отправил в Идзу. Несомненно, что-то произошло. Он опасался, что его объявят виновным в тех неприятностях, которые обрушились сейчас на союз свободных мореплавателей. «Этот радист участвовал в учениях в Идзу?» — спросил Исана у Утакаки, но вместо него ответил Тамакити. Ему не удалось освободиться от работы на лодочной станции. Он ремонтировал лодки к летнему сезону. Чудной тип. Работал бы по своей специальности, и заработок хороший, и дело перспективное, а он все бросает и идет на лодочную станцию. «Зато стоило мне его позвать, и он тут как тут», — сказал Тамакити гордо. «Ты, я вижу, всерьез готовишься к осаде», — насмешливо бросил Исана, — Но пронять-то, Маките, было нелегко. Я все думал, как выбраться за продовольствием. Теперь все в порядке. Я был уверен, что вы достанете все, что нам нужно. Стоит ли мечтать попусту о корабле? Все же нам, видимо, удастся достать корабль. Если бы еще ребята, которые поехали в Идзу, благополучно вернулись обратно, сказал такаки И Их не схватили. — грубо перебил его Тамакити. — А если их схватили, они будут молчать. — Сколько бы их ни били, они не откроют наш новый тайник. — Будем надеяться, — сказал Такаки. Из бункера в комнату поднялись Инаго с Дзином. Дзин отыскал в продуктах шоколад и был явно доволен находкой. — Привет, Дзин. — Вкусный шоколад? — Да вкусный шоколад ответил сын нисколько неудрученный долгим отсутствием отца совсем оправился от ветрянки и ни один прыщик не расчесал вот воля у ребенка сказал поднявшийся вслед за ними доктор прекрасный бункер и кухня в нем есть и уборная мощные вентиляционное устройство все предусмотрено Когда мы задраем люк, бункер превратится в неприступную крепость. «Так что нам и корабля никакого не нужно», — сказала Инагу. «Я тоже так думаю», — неожиданно согласился Тамакити. «Закроемся в бункере, а что дальше? Сдаться или умереть? Ведь рано или поздно кончится продовольствие», — сказал Исана. «В еженедельнике говорилось о боевых учениях партизанского отряда».